расширение сознания. Широта сознания человека определяется, во-первых, количеством причинно-следственных связей, которые он может понять, которыми он способен оперировать и которые может использовать. Тут очевидно преимущество любого образованного над любым необразованным. Во-вторых, широта сознания определяется пространственным и временным кругозором. Чем шире тот и другой, тем шире сознание человека. Кругозор же евреев и в пространстве, и во времени обычно оказывался намного шире, чем у их окружения. Века и тысячелетия до начала XX века 99% людей – жили на плоской, как лепёшка земли, а над ними раскачивались звёзды. Но и тогда еврей жил в более широком пространстве, чем основная масса людей. И в эпоху персидской, в эпоху римской империи, несколько сотен тысяч человек свободно перемещались по громадному пространству от Евфрата до Атлантики. Остальные десятки миллионов жили очень неподвижно и почти не знали, что происходит вне самых маленьких регионов. Если взять исторические хроники средневековья, то просто поражаешься убожеству и провинциализму тогдашнего человека. Все, что происходило даже в соседних областях с Баварией, Северной Италией, оставалось почти неизвестно и почти неинтересно людям. А на протяжении всего этого времени еврей имел знакомых и родственников в разных странах Европы, а то и мусульманского мира. Дела сородичей, живших за сотни тысячи километров, обсуждались разнообразно. самым живым образом. А ведь для этого приходилось говорить о странах с другим климатом, с другими нравами, историей и экономикой. А евреи и в 10 веке имели почти такой же широкий кругозор, как это меньшая часть самых развитых стран мира, по головно. То же самое и в истории. А локальных хроник отдельных княжеств просто не хочется говорить. Христианский автор средневековья считал, как полагается Садама, но стремительно пробегал историю всего человечества до того, что его интересовало по-настоящему, до истории последних двух-трех веков его собственной земли или княжества. Но ведь даже гордо названная всемирная история Полибии II века до Рождества Христова, а потом Николая Дамасского и Деодора Сицилийского – это история своего мира. Для римлянов и эллинов его глухопровинциальная история действительно была мировой. Это история античных людей, тех жителей Переднего Востока, которые сумели и захотели принять эллинистическую культуру. Не только весь остальной мир, но и не эллины внутри эллинистического мира совершенно их не интересуют. История, быт, нравы, религии жителей Сирии, Египта, Вавилонии им и не интересны, и не известны. Точно таковы даже всемирные истории нового времени XIX века. Это история европейских народов, их войн. и экспансии их государственного и культурного развития. То, что было до античности, в этих историях сводится к нескольким страницам истории Египта. То, что вне Европы, не интересно, в принципе. Полибия совершенно не интересует мнение фракийцев или горомантов, а римское владычество. Но точно так же и для Гегературки. Это только дикари, сугубо внешний фактор его всемирной истории. А евреи жили в несравненно более длинной истории. Еще в XIX веке 90% поляков и белорусов просто не слыхали о существовании древнего Вавилона и самое общее – о жизни древнего Рима. А еврей изучал идеи, мнения и споры талмудистов, живших за две или за две с половиной тысячи лет до него. Мало того, что он слыхал о существовании других исторических эпох, Еврей изучал не просто древнюю историю, а историю сородичей. Во многом это чистейшей воды миф. Но получалось, еврей психологически жил и очень долго своей историей. Он осознавал, что история его народа, история, которая имеет к нему лично самое прямое отношение, началась тысячи лет назад и продолжается сегодня. Мы до сих пор изучаем историю как историю разных народов и цивилизаций. Рим, средневековая Европа, Британия XVIII века как бы имеют к нам некоторые отношения. Но именно что некоторое. Это истории предков, истории чего-то похожего, но всё же не своего. Для современного россиянина нечто до конца родное появляется разве что в России рубежа XVIII-XIX веков. Есть люди, которые также воспринимают и XVIII век как нечто до конца своё, личное и присвоенное. Спор про Патриципа Вакума с патриархом Никоном, избрание Романовых на престол, украинская война для них это события значимые для них личностно. Но ведь и это сознание людей книжных образованных, массовое сознание русского народа ещё в начале 20 века вовсе не было отягощено таким грузом знания истории. И вообще, ну подумаешь, 300 лет в хедерах и иешивых учили комментарии на Тору и на комментарии к комментариям людей, живших и тысячу И 2000 лет назад представления о Риме или средневековье могли быть чудовищно искажены. Самые светлые деятели прошлого тупо обруганы толмудическими мудрецами. О каких-то людях толмудической традиции просто вообще не упоминалось, как о Платоне или о Цельсее, например. Но хоть какое-то, пусть через кривое зеркало, представления об эпохе получали, и о жизни людей своего народа в своей вере в эту очень отдалённую эпоху. Приходится признать, В сознании еврея, даже задавленного бытом, нищева грязного, полубольного, было шире сознание христианина и тем более язычника. Эта широта сознания, открытость пространством и векам невероятно обогащала личный опыт еврея, делала его богаче, сильнее, увлекательней. Даже при бедности жизни, событиями без приключений тела, в полной погружённости мелочными повседневными заботами еврей жил полноценной умственной и духовной жизни, намного более полноценный чем абсолютное большинство стран и народов, среди которых он жил. Эта широта сознания объясняет и горький еврейский смех. Горожанин-еврей стоял перед миром не в составе общины или корпорации, и его отношения с Богом оставались нервными. его личными, интимными отношениями. И при том, ведя мелочную торговлю с лотка, рыбкой ныряя за заработком местечкового портного, еврей оставался человеком, имеющим представление об истинных масштабах мироздания. Действительно, вот сегодня он потерял ломанный грош, а на другом конце земли, в Индии, евреи построили новую синагогу. А полторы тысячи лет назад талмудист Яков сказал, что каждая синагога приближает пришествие Мессии. Ломанный грош Детям опять нечего есть, и будет нечего, если герцог Нартамберлинд выгонит евреев. Сразу вырастут налоги, потому что не станет усердных плательщиков. Христиане не понимают этой связи, а он-то ведь понимает. Тут в мыслях и грош, и сложные связи в политике и экономике, и голодные дети, и колоссальные пространства земли, громадные провалы времени. Осознавая свою незначительность жизни, В масштабах вселенной ничтожность своих бытовых дел еврей просто не может не веселиться. Но это поистине горький смех, как бывает горький шоколад. Впрочем, расширение еврейского сознания имеет ещё кое-какие последствия.